Глава четырнадцатая. Пушкин царственно вошел в литературу, можно сказать, с первого своего стихотворения, утвердив свое первенство в ней, однако как бы и безразличие к этому первенству. Перед щедростью и блеском его дара сразу сникли лучшие поэты того времени, а литературная атмосфера наполнилась предчувствием чего-то невероятного. Вместе с тем вызовом своему предназначению. То есть, как бы и безразличием к тому, что с ним случится, Пушкин насторожил к себе своих учителей и наставников, и так продолжалось на протяжении многих лет, в сущности, до конца жизни его. Пушкину как бы приятно было возбуждать у других опекунское отношение, а другой характернейший признак гения Пушкина — одновременно и ирония над опекунством. Хотя главным его опекуном был Жуковский, мы начнем с Чадаева, так как расхождение Пушкина с Чаодаевым имеют принципиальный характер. Последовательность в изложении этой темы не обязательна. В январе 1831 года Пушкин пишет небольшую записку Чадаеву, посылая ему только что вышедшего Бориса Годунова. Неизвестно, ответил ли Чадаев Пушкину, то есть отозвался ли как-нибудь о Борисе Годунове, тем не менее отношения между ними сохранялись. Несколько месяцев спустя, в мае того же года, в руки Пушкина попадает часть философических писем Чадаева, и он надеялся, что удастся опубликовать их. Чадаеву не терпелось узнать, чем закончатся старание Пушкина. Не прошло и месяца, как он обратился к нему с запросом, выдержанным в укоризненном тоне, с сожалением о возникших между ними разногласиях. Несколько в замаскированном виде Чаадаев укоряет Пушкина за уклонение от встреч с ним, а в конце обращается с такой просьбой «Пишите мне по-русски, вы должны говорить только на языке своего призвания». Пушкин не замедлил с ответом, однако написал его не по-русски, а по-французски. Была ли на это причина? Вне всякого сомнения была. Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в царском селе и так часто с тех пор прерывавшиеся. 1831, 6 июля. В своем письме Пушкин возражает Чадаеву, По истолкованию коренных вопросов всемирной истории, в частности, отклоняет нападки на Гомера и Марка Аврелия, а с другой стороны, идеализацию католицизма. Но меня здесь в особенности интересует то, почему Пушкин отказался выполнить просьбу Чаадаева говорить с ним на языке своего призвания. Думаю, что причина — поношение Чаадаевым русской самобытности. Самое свое знаменитое письмо к Чадаеву от 19 октября 1836 года Пушкин также написал по-французски. Он предельно откровенно в самом начале заявил, что в понимании как европейской, так и русской истории далеко не согласен с Чаодаевым. Указав на важнейшие заслуги России перед всемирной историей и цивилизацией, Пушкин спрашивает Чадаева, Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? При коренном расхождении Пушкина и Чадаева в трактовке русской и всемирной истории, Пушкин великолепно, как мало кто в его время, знал цену главному сочинению Чадаева философическим письмам. Лейханов утверждает, что проживи Пушкин еще лет хотя бы двадцать, и его постигла бы участь Вяземского или Чадаева. Можно с полной уверенностью сказать, что ничего подобного не случилось бы с Пушкиным, если бы он дожил даже до 50-х, 60-х годов. Личность его несокрушима, и она осталась бы все той уже, если бы он оказался в совершенно иных исторических условиях. В самом деле, разве можно представить Пушкина отступившимся от своего дара? С Вяземским же и Чаодаевым у него было немало столкновений, даже в лучшую пору отношений с ними, и именно по причине слишком головных их представлений и об искусстве, и о России. Вяземского Пушкин отчитывает за то, что тот нападает на Крылова якобы за однобокое выражение нашего национального характера в его баснях, а с Чадаевым вступает в спор, поскольку тот не признает никаких достоинств ни в нашем национальном характере, ни в нашей национальной истории. Пушкин неизменно органичен во всех своих проявлениях. Более чем кто-либо из гениальных художников мира, полагаясь на свой дар, он и в наибольшей степени заботится о своем даре. При прочих равных условиях, лучшим образом исполняет тот свое дело, кто максимально постиг уроки собратьев по своему делу. С Пушкиным тут не сравнится и самому Гёте. Он, естественно, не прошел мимо и гётовской проблематики. До сих пор остается для нас загадкой, в каком соотношении находится его сцена из Фауста с гетовским Фаустом. Тут есть несколько крайностей. Одни, в их числе Гоголь, считают, что Пушкин вступил в прямое поэтическое состязание с Гёте и превзошел его. Другие, например, Белинский, что пушкинские Фауст и Мефистофель не имеют ничего общего с одноименными героями Гёте; Третьи придерживаются совершенно неопределенного мнения. Пушкин деписал своего Фауста с оглядкой на Гёте, однако в его Фаусте отсутствуют какие-либо точки соприкосновения с гётовским Фаустом. Есть и такое мнение. Вот в сцене из Фауста Пушкину удалось окончательно разделаться со своим увлечением романтизмом. Я думаю, что перед Пушкиным в сцене из Фауста стояла чисто пушкинская задача, и что пришел он к ней независимо от Гёте, что совсем не исключает некой общности его, как он сам говорит, с великаном романтической поэзии. А главное, тут виден Пушкин, каким он всегда остается. Хорошо известно, что сцене из Фауста предшествует стихотворение «Демон». Это произведение разделяют два года. Одно относится к 1823, другое к 1825 году. Примечательно что в год написания сцены из Фауста написана Пушкиным заметка, поясняющая демона. Надо думать, что она относится также и к сцене из Фауста. Полагают, что к написанию демона Пушкина побудил его приятель Раевский, находившийся одновременно с Пушкиным в Одессе. Он был близким человеком в доме их общего начальника графа Воронцова и, как и Пушкин, был влюблен в его жену. И чтобы избавиться, От соперничества с Пушкиным предал Пушкина. Версия о Браевском как прототипе демона получила широкое распространение. Как только был напечатан демон, Пушкин написал опровержение на нее, хотя и не опубликовал этой заметки. Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения. Иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они не правы. По крайней мере, вижу я в демоне цель иную, более нравственную. Придавая, как и другие, большое значение этой заметки, я думаю, что суть ее в раскрытии Пушкиным собственного душевного состояния, а главное – осознание собственных творческих установок. Как раз в 1825 году Пушкин писал Николаю Раевскому что чувствует, что его духовные силы достигли полного развития, и что он может творить. Вспомним его рассуждения о Шекспире в набросках предисловия к Борису Годунову, которого он заканчивал в том же 1825 году. Никаких укоров Шекспиру здесь нет, перед нами мнение равного о равном. Между тем к Байрону непрестанно придирается». Пушкин, однако, не соизмеряет себя с Гёте и Байроном, говоря о них, но определяет пути развития всемирной поэзии и свое место в ней. Примечательны слова Пушкина, что он хотел в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века. Таков стал и быть пушкинский демон. Сразу и приятен Пушкину и вызывает в нем чувство мучительное. Ему свойственно обаяние. Несмотря на это, оно оказывает печальное влияние на нравственность нашего века. По мнению Томашевского, в демоне Пушкин еще не успел порвать с романтическим сознанием, а вот в сцене из Фауста будто окончательно разделался с ним. Не думаю, что дело обстоит так просто, иначе не написал бы Пушкин через два года после сцены из Фауста стихотворение «Ангел», которое внешне выглядит противовесом демону, а в действительности скорее представляет развитие идеи, заложенной в демоне. В дверях Эдема ангел нежной головой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный на датской бездну летал. Дух отрицания, дух сомнения, на духа чистого взирал, и жар невольный умиления впервые смутно познавал. «Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал». К демону, а потом и к сцене из Фауста, Пушкин шел, начиная буквально с первых своих шагов. Уже в юности он столько жирвался к наслаждениям, сколько и сомневался в них, что рождало в нем жажду познания, сути наслаждений, но, с другой стороны, также и сомнения в таких познаниях, как преждевременно опустошающих душу, не оставляющих в ней места для утешения воспоминаниями, когда утратит она самую надобность в наслаждениях. Те же проблемы тревожили и гетовские гений, да и вообще всю мировую поэзию. Гёте проецирует искания и старания человечества на одного человека, тем самым и превращает его в некий символ и рупор собственных идей. Напротив, Пушкин сосредоточивает внимание непосредственно на отдельном человеке, самом на себе, отчего у Пушкина человек выглядит таким максимально живым и предельно конкретным, вызывающим у нас к себе такой сердечный отклик. При беспредельной любви к человеку Пушкин с настойчивостью, поначалу вызывающей наше удивление, даже недоумение, внушает нам мысль о несовершенстве человеческой природы. Гёте, напротив, более склонен к мысли, что человеку, в принципе, дано с одинаковым успехом овладеть всеми своими возможностями и способностями, то есть достигнуть их гармоничности.